Глава восьмая. Все оценивается в сравнении. Консультировать в других стационарах врачи поликлинического отделения не любили. Срываешься с насиженного места, едешь через весь город. И не факт еще, что машину предоставят. Вникаешь, расспрашиваешь, а потом решаешь вопрос о перевозе или объясняешь коллегам, почему пациента нужно оставить на месте. Долго, утомительно, уныло. Предполагается, что во время отсутствия консультанта его пациентов будут принимать коллеги. Но на самом деле коллеги особо в чужих пациентах не вникают. Сделают отметку в карте и говорят, вы завтра к своему врачу приходите. В результате на завтра консультант имеет небольшой завал с перегрузкой. А то и большой. Это уж как повезет. «У нас этот вопрос пытались утрясти по-всякому», – рассказывала Михаилу Фаина. «Когда-то были штатные выездные консультанты, которым за это дело полставки доплачивали. Если они заболевали или уходили в отпуск, то начинался вселенский хапорай. Все врачи начинали ворчать, орать, что вот лично им ничего не доплачивают, поэтому они на стороне консультировать не станут». Заявки распределялись с большим скрипом. Иногда заведующей так все надоедало, что она ехала на консультации сама. И разумеется, по закону подлости, ее отсутствие что-нибудь обязательно случалось, за что она потом получала нагонять главного врача. Сиди на месте, следи за порядком. В конце концов начальство это надоело, тем более что штатные консультанты Тоже выражали недовольство, хотели получать за выезда не полставки, а 0,75. Теперь у нас гоняет консультировать всех по кругу. Так, по крайней мере, никому не обидно, да и деньги экономятся, потому что никому ничего не доплачивают. Михаилу, как новобранцу и самому молодому врачу, доставалось больше, чем другим. То заведующий попросит выехать не в очередь, то коллеги начнут ссылаться на плохое самочувствие. То еще чего. Михаил не возражал. Ему было интересно знакомиться с местным здравоохранением и коллегами из других учреждений. Да и случаи частенько попадались интересные. Можно было блеснуть умом, а это очень полезно для репутации. Если не давали машину, то Михаил не качал права, а вызывал такси. Такси во Владимире было дешевым, а большинство медицинских учреждений находилась на левом берегу реки Клязьмы, и только областная клиническая больница располагалась на правом берегу за поселком Комунар. Но в областную больницу всегда отправляли на машине. Понимали, что далеко. Если не было под рукой разъездной, которая развозила анализы, медикаменты, документы и прочие грозы, то в распоряжении консультанта предоставляли служебный форт главного врача. В крайнем случае можно было позвонить в областную и сказать, что сегодня нет транспорта, и попросить прислать за консультантом машину. Присылали всегда. Обычно заявки врачам приносила старшая медсестра. Но по поводу сегодняшней консультации Михаила вызвала к себе заведующее отделением. Такое случалось только в особо важных или особо мутных случаях. На сей раз у мужчины 32 лет Лежавшего в хирургическом отделении областной больницы с диагнозом инфильтративного рака желудка оказалась резко положительной реакция микропреципитации. Для инфильтративного рака желудка характерно прорастание опухоли сквозь стенку органа с отсутствием четких границ. Как говорится, четыре креста и все ваши. Широко известные: в немедицинских кругах четыре креста на самом деле являются плюсами. Положительный результат реакции микропреципитации и использовавшейся прежде реакции Вассермана обозначается цифрами от 1 до 4 и плюсами, которые показывают, что речь идет о положительном результате. Один плюс – это сифилис под вопросом. Такой результат не дает полной уверенности в диагнозе. Ну, а четыре плюс, четыре креста, это явный и несомненный сифилис в стадии расцвета. «Готовьтесь, вам придется пободаться с коллегами», — начала заведующая, едва Михаил переступил через порог ее кабинета. «Формально, если сифилис, то мы должны забирать пациента к себе». «Но у него рак желудка, чреватый таким осложнением, как перфорация». «Перфорация» прободение язвенного дефекта стенки желудка или двенадцатиперстной кишки в брюшную полость. Его готовили к операции, но в ходе обследования вылезли кресты. Если перфорация произойдет у нас, то нам придется экстренно переводить пациента в областную больницу. «Я вас понял, Юлия Геннадьевна», — сказал Михаил. «Лучше оставить его в областной больнице, положить в изолятор и лечить от сифилиса там». Если что, то я готов его наблюдать. «Где таких сознательных сотрудников дают?» — улыбнулась Юлия Геннадьевна. «Хочу еще десять». Судя по сегодняшнему настроению, заведующий отделением дома у нее все было в порядке. Блудливый муж снова вернулся в семейное лоно и снова был прощен. Семейная жизнь Юлии Геннадьевны была одной из главных тем для сплетен. Если верить Фаине, то уходов и возвращений было больше десятка. Михаил про себя удивлялся терпению начальницы. Регулярные уходы из семьи способны убить даже самую сильную любовь. Впрочем, кто его знает? Может, без этого перца им невкусно? Чужая душа, потемки. Обычно Михаил ехал на консультации в приподнятом настроении. Радовала смена обстановки и предстоящая игра ума если таковая, конечно, имела место. Но сейчас настроение было подавленным. Тридцать два года. Почти ровесник. Мужчина в полном, как принято говорить, расцвете сил. И на тебе, инфильтративный рак желудка. В лучшем случае парня ждет удаление большей части желудка и несколько сеансов химиотерапии, после которой придется долго приходить в себя. Проще говоря... В лучшем случае он останется инвалидом, обреченным на вечную строгую диету, а в худшем, если метастазы уже успели распространиться по организму, проживет около года, ну, может, полтора. Ужас. После школы Гриша Любицкий не стал заморачиваться дальнейшей учебой, а сел за баранку. До армии таксовал, а после подался в дальнобойщики. Благо, во время службы водил тягач-тяжеловоз. Поездишь на таком по бездорожью, и вождение фуры на асфальтированной трассе будет казаться не работой, а удовольствием. Удовольствием, за которое платят очень даже неплохие деньги. В натуре Гриша был романтиком. Ему нравилась трасса, нравилось бывать в новых местах, нравилось знакомиться с людьми особенно с симпатичными девушками, в которых на трассе недостатка не было. Как и положено здравомыслящему человеку, в общении с девушками Гриша соблюдал разумную осторожность. Во-первых, категорически не связывался с профессионалками, которые ежедневно обслуживали не менее дюжины клиентов. От таких, как говорил Гришин батя, даже рядом стоя заразиться можно. Гриша предпочитал любительниц, которые путешествуют автостопом и дарят своей любовью симпатичных парней. У Гриши имелся секретный приемчик, особая шуточка, помогавшая налаживать отношения с недотрогами. — Знаете, девушка, а у нас с вами обязательно должна быть любовь, — говорил он уверенным тоном. — Почему вдруг? — вскидывались девушки. — Потому что моя фамилия Любицкий. — отвечал Гриша. Девушки смеялись и одаривали Гришу любовью. Во-вторых, Гриша никогда не занимался сексом без презерватива. Вот совсем никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за какие ковришки. Однажды на стоянке его обокрали. Унесли из кабины все ценное вместе с коробкой, в которой хранились средства индивидуальной защиты. Гриша обнаружил это, когда привел к себе домой очень симпатичную девушку, буквально изнывавшую от желания дарить его любовью. — Не расстраивайся, — сказала девушка, обнимая его за шею обеими руками. — Главное, что точила на месте. Давай я подниму тебе настроение. — Извини, но сейчас не получится, — твердо ответил Гриша, высвобождаясь из объятий. Дело было в первом часу ночи, а магазин при бензоколонке, возле которой он бросил якорь, работал до двенадцати часов. Можно было, конечно, попросить резинок у соседей. Рядом стояло шесть или семь фур, но как-то не хотелось. Пока дадут и взведут шуточками до да подколами до полной потери романтического настроения. В-третьих, Гриша никогда не целовал девушек в губы не говоря уж о других местах, о которых и говорить-то неловко. Он знал, что венерические заболевания передаются и таким путем. Дураки убеждены, что соблюдение правил портит им жизнь, а умные люди уверены в обратном. Соблюдая правила безопасности, Гриша умудрился продальнобоить 11 лет без единого насморка, не говоря уже о чем-то более серьезном. Лишь однажды он слегка отступил от своих принципов, когда одна особо ненасытная девушка попросила его доставить ей удовольствие пальцем. Девушка была очень хорошей, симпатичной, милой, чистенькой, сразу видно, что из приличных. А в том, что она не смогла достичь оргазма традиционным путем, был виноват Гриша, который после семидневного воздержания выстрелил очень быстро. Поэтому Гриша выполнил просьбу, но сразу же после секса прополоскал палец в соляре. Любой дальнобой и вообще любой опытный водитель знает, что по дезинфицирующим свойствам соляра ничем не уступает 96-градусному спирту. И главное со временем полоскания не переусердствовать, а то соляра всосется через кожу и вызовет неприятный балдеж. После полоскания Гриша дважды вымыл руки с мылом и подверг палец тщательному осмотру. Не увидев на нем ни мельчайшей царапины, он успокоился и вскоре забыл об этом случае. Фигню, которая вылезла на этом пальце месяцем позже, Гриша принял за бородавку и расправился с ней по-мужски, прыжок сигаретой. Бородавки сами по себе дело противное, а уж на указательном пальце так вообще... Прижигание помогло, вместо бородавки на пальце остался маленький шрамчик. Но этих шрамов на руках у каждого дальнобоя столько, что один лишний, красоту не испортит. Про бородавку Гриша тоже быстро забыл. Эка не видаль С питанием в рейсах дело обстояло неважно. Недаром же хронический гастрит считается профессиональным заболеванием дальнобойщиков. Если была возможность, то Гриша ел полноценные обеды из трех блюд. От нормальной еды в нормальных условиях приятно не только желудку, но и телу. Выйдешь из кабины, разомнешься, посидишь за столом, как человек. Но возможность поесть по-человечески выпадала нечасто. То быстрее ехать надо, то ничего приличного по дороге нет, то попадаешь так, что присесть негде. Помечтаешь о борще и котлетах с гречневой кашей, облизнешься и купишь шаурмы, или, скажем, чебуреков, чтобы срочно заморить червячка, который с голодухи норовит превратиться в лютого змея. Ясное дело, что весь этот долбанный фастфуд на трассах делается черт знает из чего, и лучше вообще не задумываться над этим вопросом, а то и неврозно жить недолго». Иногда после какой-то особо ядреной шаурмы — от чебуреков и гамбургеров такое случалось реже — у Гриши на теле появлялась сыпь. Таким образом организм выражал свое недовольство. «Не пихай в меня всякую дрянь, хозяин! Лучше дотерпи до нормальной еды!» Опять же, в рейсе далеко не каждый день удается помыться под душем. А ведь в горячей кабине за день сводил и семь потов сойдет. Из дороги в кабину несет всякую дрянь. Обтирание влажным полотенцем в данном случае все равно, что массаж деревянной ноги. Нужно мыться с мочалкой под горячей водой, тогда сыпи на теле не будет. Короче говоря, к сыпи Гриша привык настолько, что перестал обращать на нее внимание. Если, конечно, не было зуда. Не чешется и хрен с ней. «Дома после банки пройдет». Гриша с родителями жили в собственном доме с большим участком. Не только для бани место нашлось, но и трактор есть куда поставить. Трактор – жаргонное название дальнобойного грузовика. К тридцати годам Гриша понял, что с кочевой жизнью пора завязывать, иначе она засосет его на всю жизнь, а в этом ничего хорошего нет». Это по молодости тянет на романтику и приключения. А в зрелом возрасте на первый план выходят вечные ценности. Дом, семья, спокойная жизнь. Дальнобоя никто не запрещает жениться, но зачем? Домашним уютом и супружескими ласками будешь наслаждаться в среднем одну неделю из десяти, а все остальное время станешь дергаться от мыслей, что сейчас делает твоя благоверная, и в чьих объятиях она находит свое утешение. О детях тоже забывать не стоит. Детям постоянно нужна твердая мужская рука, иначе они вырастут раздолбаями. От папаши, который месяцами пропадает в рейсах, детям нет никакой пользы, кроме материальной. Но нельзя же все мерить на деньги, в конце концов. Да и родители достали своим нытьем по поводу оседлой жизни. Короче говоря, Гриша решил, что с 31-го дня рождения у него начнется новая жизнь, оседлая, спокойная и с прицелом на скорое создание семьи. После стольких лет вольной жизни совать голову в ермо не хотелось. Удачно продав свой заслуженный трактор, Гриша не менее удачно купил бычка 12 -го года выпуска с небольшим пробегом и продолжил работать на себя. Ничего. Доходов, конечно, поменьше, чем в дальнобоях, но и расходы совершенно другие. И живешь дома, ешь вкусно, спишь сладко на мягкой постели. Все было хорошо, только вот со здоровьем начались нелады. Как будто сглазил кто-то. Смешно сказать. Пока по трассе мотался, чувствовал себя замечательно. А как только дома осел, так сначала боли в области желудка появились, потом слабость начала накатывать, а в придачу ко всему пропал аппетит. На трассе Гриша с великой охотой жрал все, что под руку попадалось, а дома мамины щи с пирогами в рот не лезли. Вот же парадокс. А если говорить простым языком, то хрень хренская забубенская. Ухудев так, что одежда начала болтаться на нем словно на вешалке, Гриша наконец-то послушался увещеваний матери, и обратился в поликлинику, где ему выставили диагноз язвенной болезни желудка, напугали плохими последствиями, запретили пить все, кроме воды, и посадили на жесткую диету с жиденькими супчиками и протертыми пирешками. Ясное дело, если уж пироги с мясом в рот не лезли, то пирешки тем более. Гриша не съедал и того, что положено было есть в рамках строгой диеты. Увидев, что от назначенного врачами лечения нет толку, мать свозила его в Судогду, к известной на всю область бабке-ведунье. Та сказала, что сокола ясного сглазила женщина с черными глазами и черным сердцем, которая влюбилась в него, но взаимности не дождалась. Гриша перебрал в памяти всех женщин, которых смог вспомнить, но так и не понял, кто из них стал причиной его бед. Бабка побрызгала на Гришу заговоренной водой, пошептала какие-то заговоры и дала мешочек с травой, которую нужно было заваривать с вечера и пить настой по утрам натощак. И это не помогло. Дошло до того, что, подтягивая гири в старинных прадедовых ходиках, Гриша потерял сознание. Перепуганные родители вызвали скорую помощь, которая увезла Гришу в областную больницу. Сутки он пролежал в реанимации, потом трое суток в терапевтическом отделении, а оттуда его перевели в хирургию, где лечащий врач, пересыпая речь словами «предположительно» и «вероятно», сообщил ему страшный диагноз. Язва стала перерождаться в рак. На традиционный вопрос «Сколько мне осталось?» доктор ответил уклончиво. «Этого, мол, никто, кроме Господа Бога, не знает» из чего Гриша сделал вывод о том, что долго он не протянет. Впрочем, это было ясно и без вопросов, по самочувствию. На предложенную операцию Гриша согласился не потому, что связывал с ней какие-то надежды. Врачи не то чтобы настаивали, но советовали прооперироваться, а ему самому было все равно. Беда не приходит одна. В хирургическом отделении у Гриши обнаружили сифилис. Он удивился откуда, и рассказал, что всегда-всегда занимался сексом в презервативе и вообще соблюдал все меры предосторожности. Врачи сказали, что ошибки быть не может. Повторный анализ крови тоже оказался положительным. Гриша в очередной раз подумал о том, что у врачей все не так, как у обычных людей, а шиворот на выворот. Обычные люди называют положительным хорошее а отрицательным – плохое, а врачи именуют положительным – плохой ответ. Впрочем, для них-то он хороший, ведь они за лечение болезней получают деньги. Для врача положительно, что у пациента есть сифилис, а для пациента это отрицательно. Все познается в сравнении. Взять хотя бы сифилис. Годом раньше Гриша, наверное, с ума бы сходил и на стенку лез от такого диагноза. А сейчас он особо и не расстроил. Ну, сифилис. Ну, подцепил где-то. Ну и что с того? Все равно скоро помирать от рака. При таких трагических раскладах и спит не испугает не то что сифилис. Где-то когда-то Гриша вычитал и запомнил, что спит, герпес и гепатиты неизлечимы, а все остальные венерические болезни худо-бедно лечатся. То, что операцию придется отложить, тоже не огорчило. Во-первых, огорчаться было уже некуда, до самой ручки дошел. А во-вторых, от операции Гриша ничего хорошего не ждал. Щупая у него в паху и подмышками, врачи хмурились. Одна из медсестер объяснила, что увеличенные лимфоузлы – это очень плохо. Значит, раковые клетки уже начали распространяться по организму, и скоро... «Ну, в общем, ясно». Гриша пощупал свои лимфоузлы, похожие на маленькие твердые шарики. «Надо же! Тридцать один год прожил, не обращая на них внимания и вообще не зная об их существовании». Хирурги пригласили к Грише консультанта из кожно-венерологического диспансера. Консультант Грише не понравился. Из молодых да нудный селся на край кровати и начал мучить вопросами о том, с кем и когда Гриша мог иметь незащищенный секс. Гриша отвечал, что ни с кем, но консультант упрямо мотал башкой и просил вспоминать дальше. Гриша пытался, но не вспоминалось. Когда консультант спросил, не приходилось ли Грише оказывать помощь пострадавшим в автоавариях и не могла ли при этом ему на кожу попасть чужая кровь, Гриша вспомнил про палец, которым однажды пришлось доводить партнершу до оргазма. Услышав про это, консультант неестественно оживился и попросил рассказать все в подробностях. Гриша понял, что консультант не только зануда, но и развратник. Однако рассказал все, включая и то, как после купал палец в соляре. — А примерно через месяц у вас на этом пальце ничего не выскочило? — спросил консультант. Была бородавка какая-то, вспомнил Гриша, но я ее прижег бычком, и на том все закончилось. На том все и началось, возразил консультант. А сыпи на теле в виде розовых пятнышек или какой-то другой у вас не было? Бывало такое, ответил Гриша, удивляясь привычке врачей задавать с умным видом идиотские вопросы. В рейсах с гигиеной не особо, как что без сыпи. А кожа чесалась? Продолжал занудствовать консультант. Когда чесалось, а когда и нет. Бывало, только в зеркале заметишь, что тебя обсыпало. А вот конкретно после того, как бородавку прижгли, была сыпь, которая не чесалась? Была. Гриша понял, что больше не может выдерживать этот допрос и попросил. Доктор, давайте заканчивать. Ну что мне с этого сифилиса? Мне жить осталось всего ничего. Консультант... Повел себя как идиот. Сначала улыбнулся во все зубы, будто Гриша ему смешной анекдот рассказал, а потом хлопнул его по плечу и сказал, «Не всего, ничего, а ого-го сколько! Я еще на вашей свадьбе погуляю, Григорий Петрович». Лечащий врач тоже пытался ободрить Гришу, но делал это интеллигентно-деликатно. Говорил тихим голосом умные вещи, и не скалился при этом, словно цирковой клоун. А уж о том, чтобы по плечу хлопать, и разговора быть не могло, максимум свою руку положит на Гришину и подержит с минуту. — Какой вы молодец! — сказала Михаилу Юлия Геннадьевна. — Большинство пошло бы на поводу у онкологов и поставило сифилис с сопутствующим заболеванием. Ведь сифилитическое поражение желудка встречается редко, а инфильтративный рак, к сожалению, часто. Нас так в ординатуре учили, скромно ответил Михаил. Если вылезли кресты, то все внутренние заболевания нужно рассматривать как проявление сифилиса до тех пор, пока не докажешь обратное. А еще я совсем недавно прочел интересную статью о новом способе диагностики воспалительного инфильтрата слизистой желудка у больных сифилисом. Как-то вот сразу подумалось, а вдруг это не рак? На очередной общей конференции заведующий мужским дерматовенерологическим отделением Охременко сказал, что у него никогда не было такого позитивного пациента, как Любицкий. Улыбается, анекдоты травит, соседей по палате подбадривает, с сестрами заигрывает. Такое впечатление, будто он в санатории отдыхает, а не в сифушной палате лежит. Соседям по палате сеансы самодеятельной психотерапии проводит. Если вас сильно угнетает ваш сифилис, то попробуйте на минуточку представить, что у вас не сифилис, а рак, и вы поймете, что сифилис — это пустяки. Вот уж действительно, все познается в сравнении и оценивается тоже. На следующий день, после выписки из диспансера, Гриша явился на прием к доктору Зубкову, вручил ему литровую бутылку вискаря, пообещал непременно пригласить на свадьбу и предложил обращаться, если будет нужно что-то перевести. Самым приятным для Михаила были недооранный вискарь, весьма надо сказать неплохой, и невозможность халявного переезда, а то, что человек специально пришел в диспансер для того, чтобы его... «Поблагодарить».